Ты не знаешь, кого любишь. Ранд перевернулся в воде, образовав маленький водоворот. На берегу стояла авиенда, одетая не в юбку и блузу, а в каденсор. И смотрела она вовсе не сердито. — Иди в воду, — позвал девушку Ранд. — Я научу тебя плавать. Неожиданно мелодичный смех заставил его обернуться к другому берегу. Там стояла женщина,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 А то от них не отделаешься. Сперва это мягкосердечная Ильена, а теперь еще и эти. Да ты, видать, только о женщинах и думаешь». Неожиданно она впилась в его шею маленькими белоснежными зубками. Ран завопил, оттолкнул женщину и прижал ладонь к Ранке. Она кровоточила. «Так вот как ты забавляешься, пока я гадаю, куда ты запропастилась»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 зади нее поднимался пологий холмик, поросший ясенями. Странно. Чего-чего? А ясени здесь Ранд никогда не видел. И тут же на берегу маячило расплывчатое серое пятно, очертаниями смутно напоминавшее плотного седовласого мужчину. Все это, как показалось Ранду, было как-то неправильно. — Рискую, — усмехнула женщина. — Я вижу, ты боишься риска